А через несколько дней, возвратившись как-то домой из наркомпроса, я вошел в комнату Дункан в ту секунду, когда на моих глазах эти часы, вспыхнув золотом, с треском разбились на части. Аисидора, побледневшая и сразу осунувшаяся, печально смотрела на остатки часов и свою фотографию, выскочившую из укатившегося золотого кружка. Есенин никак не мог успокоиться, озираясь вокруг и крутясь на месте. На этот раз и мой приход не подействовал. Я пронес его в ванную, опустил перед умывальником и, нагнув ему голову, открыл душ. Потом, хорошенько вытер ему голову, отбросив полотенце, увидел улыбающееся лицо и совсем синие, но ничуть не смущенные глаза. «Вот какая чертовщина!» — сказал он, расчесывая пальцами волосы. «Как скверно вышло! А где Изодора? Мы вошли к ней!» Она сидела в прежней позе, остановив взгляд на белом циферблате, докатившемся до ее ног. Неподалеку лежала и ее фотография. Есенин рванулся вперед, поднял карточку и приник к Эсидоре. Она опустила руку на его голову с еще влажными волосами. «Холодной водой?» — она подняла на меня испуганные глаза. «Он не простудится?» Не он, ни она не могли вспомнить и рассказать мне, с чего началась и чем была вызвана вспышка Есенина. Ехать в Персию Есенин собрался тоже внезапно, без всяких сборов. Айсидора слегла. Несколько дней она не поднималась с постели, а два последних дня не хотела ни есть, ни пить. Поздно вечером Я вошел в ее огромную комнату. Было темно, только на столике у кровати горела настольная лампа с зеленым абажуром. «Вот здесь», — показала Айседора на низкую никелированную спинку кровати, «здесь сейчас стоял Езенин». «Конечно», — постарался самым спокойным тоном объяснить я, «если и дальше вы не будете ни есть, ни пить, то у вас появятся не только зрительные, но и слуховые галлюцинации». И вдруг сам, совершенно явственно, услышал голос Есенина, произнесший мое имя. Голос звучал где-то за восточной комнатой. Пробежав ее и розовую атласную, я увидел в амбразуре арки темного голубого зала что-то белое, двигавшееся на меня. Думайте обо мне, что хотите, но в это мгновение мною овладел страх. «Илья Ильич!» Заорала эта белая, и я уткнулся прямо в живот Есенина. Он был в распахнутом пиджаке и в белой рубашке. Живой, живой. Оказалось, почем соль ехал в своем вагоне в Ростов на Дону и согласился взять с собой Есенина. Может, в тайне рассчитывал на его помощь при погрузке мешков с солью. Ростов — это северный Кавказ, а следовательно, почти за Кавказе, а там и до Персии рукой подать, так очевидно рассуждал Есенин, всегда стремившийся на родину Амара Хаяма и Гафиза.